Глава двадцать восьмая. Действительно, ценных артефактов мы нашли шесть штук. Ну или пять. Тут как посмотреть на последний. Атакующий артефакт седьмого ранга? — усомнился я. — Это несерьезно. Я и сейчас могу делать артефакты на седьмой местный ранг. Объемные? — скептически хмыкнула Шанкара. — Да какая разница? — отмахнулся я. «Нет, не объёмные, но местный щит седьмого ранга пробьют за милую душу, а больше и не надо. Неодарённых можно уничтожать проще». «Ты привык со швалью воевать, похоже», — покачала головой Шункера. «У тебя самого-то уже, наверное, вся гвардия полноцветными щитами обвешена Я кивком подтвердил её правоту. «Ну так почему ты думаешь, что у других не может быть аналогичного расклада? Щиты местного шестого-седьмого ранга — это всего лишь деньги». И уверена, у многих родов и кланов их хватает. Каждого неодаренного с таким щитом даже ты устанешь снимать прицельно. Ну, кстати, дело, говорит. Нет, по поводу этого якобы очень ценного артефакта я своего мнения не изменю, но вооружить своих людей полноцветными атакующими артефактами все-таки надо. Я сделал щиты на всех и успокоился на этом. А зря. Пока нам хватало и собственной боевой мощи, но Шанкара права. С чужой, действительно сильной родовой гвардией я до сих пор не сталкивался. — Хорошо, я наделаю этих артефактов наполовину своей гвардии, — пожал плечами чем я. — Два-три дня работы, было бы о чем говорить. — То есть ты не хочешь этот артефакт? — уточнил Шанкара. — Я не хочу видеть его в списке особо ценных, — поправил я ее. — Лично для меня он подобной ценности не представляет. — Как скажешь, — кивнула она. — Тогда я заберу его в свою половину менее ценных вещей, согласен? — Да. Шанкара вернулась к разглядыванию оставшихся пяти крутых артефактов. — опять штук вы как на двоих делить будете? — подал голос Абихат. Мы с Шанкарой переглянулись. — Жребий, — предложила она. — Если повезет мне, отдам его вам, потом в довесок... Сама знаешь к чему, — подмигнул я. Шанкара бросила на меня задумчивый взгляд. «Тогда и его тоже выбираю я», — добавила она. «Хорошо», — кивнул я. «Мне очень нужен чистый родовой камень, который достался ей в первом объекте в свободных землях. И сейчас я делал все, чтобы переданное Шанкарой предложение об обмене действительно заинтересовало главу ее рода». Шанкара еще какое-то время рассматривала артефакты. Обруч на лоб, два перстня, браслет и что-то вроде разросшегося гриба, по подножию которого бегали цветные огоньки. Перстни содержали в себе объемные боевые плетения восьмого ранга. Браслет, похоже, тоже, но там было что-то то ли более хитрое, то ли более сложное. А вот обручи и гриб были куда более ситуативными вещами. Обруч защищал от любого ментального воздействия, включая чтение мыслей. Я прекрасно помнил менталиста из рода Ха-3, сотрудника СБ, который одно время был куратором в академии. Да, у них это шакти, а обычные плетения из-за разряда ментальной магии в этом мире не были распространены. Но даже шакти такого типа явно есть не у одного рода. В общем, обруч – полезная штука, рано или поздно ментальная защита наверняка пригодится. А грип мы долго рассматривали все вместе. «Это индикатор разума», — сделал, наконец, вывод Абихат. «Показывает количество людей в комнате. Вот, видите, три огонька бегают. Это мы трое и есть». «Индикатор невидимок», — уточнил я. «Да», — кивнул Абихат. «О, вот эту штуку я уже хочу. Кто бы знал, как меня в свое время достали эти китайские посланцы, которые появлялись из ниоткуда. и ведь не вычислишь их? Они сутками могли сидеть под своей невидимостью в моем кабинете, а я ни сном, ни духом. Кстати, что-то не притихли в последнее время. Давно никого нет. «Я выбираю эти», — сообщила Шанкара. Я осмотрел на выбранные ею артефакты и почти жалел, что отдал ей право выбора. Понятно, что без этого Шанкара вряд ли согласилась бы отдать Абихату само хранилище. Я не мог не пойти на уступки. И все же... Все же... Шанкара выбрала три атакующих артефакта восьмого ранга. Два перстня и браслет. Я бы тоже от них не отказался. «Перстни заберу сразу», — добавила она. «А браслет разыграем». «Хорошо», — кивнул я. Выбор Шанкары я понимал. Война неумолимо приближается, а их клан стоит на передовой сразу за южной границей. «Да, у них есть маги восьмого ранга». Ромус Магади, командующий силами клана в свободных землях, и ее будущий муж, Эштан Магада. У Ромуса, насколько я помню, определенные проблемы с энергетикой, которые ограничивают его возможности, но он все равно остается магом восьмого ранга. У многих родов и кланов и такого мага нет. Атакующие артефакты восьмого ранга изрядно поднимут боевую мощь клана. Это незаметно полноценному высокоранговому магу, конечно. Но разыграть эту карту можно очень выгодно. Никто не будет ждать такого страшного удара от какого-нибудь неприметного рядового мага. А у меня эти артефакты даже зарядить было бы неком Ну, хотя, думаю, Дахармадтары не отказали бы мне в такой мелочи при необходимости. С другой стороны, еще год-два, и я выйду на шестой ранг. Сам смогу делать атакующие артефакты, которые пробьют щиты местного восьмого ранга. Да, мои плетения опять же не будут объемными. И уж тем более не дадут такой чудовищный радиус поражения. Но если снабдить ими пару десятков гвардейцев, общий эффект будет плюс-минус тот же. А вот ментальную защиту индикатор невидимок я в жизни не сделаю. Ни на шестом ранге, ни на десятом. У меня просто нет таких знаний, а все учебники и справочники остались в прошлой жизни. Так что стратегически доставшиеся мне артефакты смотрятся намного выигрышнее. Шинкара забрала перстни, я забрал обручи гриб. На полке остался лежать одинокий браслет. «Бросишь?» — вопросительно посмотрел я на Абихата. На соседней полке как раз лежал небольшой черный кубик с разным количеством белых точек на разных гранях. На вид обычный кубик для настальных игр. По действию же это простенькая шумовая завеса, позволяющая спокойно вести разговоры в людных местах. У меня такого не было, но вообще-то штука довольно распространенная. Но его функции пока не важны, главное сейчас — его форма. «Мои? Один, три, пять!» — произнесла Шинкара. Я кивнул и вновь посмотрел на Абихата. Тот взял кубик, покрутил его в кулаке и бросил на полку рядом с браслетом. «Четыре. Поздравляю!» — улыбнулась Шанкара. «Верну!» — улыбнулся я в ответ и забрал браслет. «Может быть. Думаю, вернешь!» — обнадежила меня Шанкара. «А может быть, это мне вы все вернете!» — неожиданно расхохотался Абихат. Мы с Шанкарой с недоумением перевели на него взгляды. «Поиски еще не закончены!» — напомнил Абихат кстати да мы так мило поделили добычу а по факту если найдем еще хранилище то данное хранилище уйдет роду махини не пустым а со всем своим содержимым так может оставим пока нерешительно предложила шанкара нет уж забирайте махнул рукой Абихат. я вам потом тут грузчиком буду работать что ли это да во второй раз хранилище не пустят чужаков Теперь сюда сможет войти только родная кровь. «Работать грузчиком в обратную сторону тебя не смущает?» — фыркнул я. «Это другое», — пафосно поднял палец Абихат. «Наполнять сокровищу и опустошать. Принципиально разные вещи». «Но надо же, есть в нем все-таки хомячья жилка. Я уж думал, Абихат совсем оторванный от жизни ученый». «Как скажешь», — примирительно улыбнулся я. В хранилище мы провозились еще несколько часов. Оставшаяся дележка ни споров, ни сомнений не вызвало Нам надо было только пройтись по хранилищу и собрать и поделить артефакты на две кучки. Мы с Шинкарой до отказа набили свои рюкзаки, но все туда не влезло, разумеется. Оставшиеся две кучки пришлось паковать магией. И то мы не сами справились, а Бехат помог. Мне как-то в прошлой жизни даром не нужно было плетение, формирующее кусок тонкой полупрозрачной ткани. Она никакими свойствами не обладала, это была именно упаковочная штука. «Белоручки!» — бурчал на нас Абихат, пока паковал наши тюки. «Да как ты знаешь, мои покупки парни обычно носили», — смущенно призналась Шанкара. «А у меня слуг хватало», — развел руками я. Смотрел я при этом внимательно. «Мне бы половину бывшего хранилища Каспадия тоже наружу вытащить и распродать». «Упаковочное плетение в этом деле пригодится, хоть с рюкзаком туда-сюда бегать не придется». но хоть плетение облегчение веса, помните?» – вздохнул Абихат. шанкарат вела глаза, а я кивнул. «Вот это плетение было чуть ли не самой нужной штукой в той моей жизни». «Зачем мучить себя магическим усилением мышц, если тяжелое железо будущих доспехов можно просто облегчить?» «Забирайте!» Я накинул на оба тюка, каждый из которых был в человеческий рост высотой плетения облегчения веса. Один поводок плетения аккуратно передал Шанкаре. В отличие от упаковочной ткани, плетение облегчения веса требовало постоянной подпитки. Совсем минимальный. Любой первый ранг справится, но бросать его все равно было нельзя. Девушка обняла свой тюк и чуть-чуть приподняла его в воздух. «Легкий!» — удивилась она. Я приподнял свой и удовлетворенно кивнул. Ну да, тут максимум килограмм пять по ощущениям. «Готовы — Готовы? — уточнил Абихат. «Вперед — Вперед! Пространство мигнуло, и мы в обнимку со своими тюками оказались на той же пустой поляне. Одну боевую группу и часть диверсантов мы отправили с добычей обратно в родовое поместье. Не таскаться же нам с этими тюками по лесам местности здесь пустынная, чужих наблюдателей мы разогнали, так что за добычу я не переживал. Донесут. Сами же мы двинулись дальше. Еще две предполагаемые точки нужно проверить. Знаете, я все думаю, — в какой-то момент произнес Абихат. Что могло так покорежить эту систему? Но всяко не на пустом месте эти аномалии образовались. Да и не так давно они существуют, я полагаю. Иначе кто-то их уже обнаружил бы. «Я думал об этом. Свободные земли стали безлюдными только последние 150 лет, после мировой магической войны, а до этого они были очень даже населёнными. Кто-то из местных всяко заметил бы, что в этой зоне магия не восстанавливается. «Какие предположения?» — спросил я. «Думаю, это именно повреждение», — ответил Абихат. Если из устойчивой системы выбить один или несколько больших собирающих элементов, остальные попытаются компенсировать это и возьмут на себя большую нагрузку и начнут тянуть из мира больше силы, чем раньше. «Это можно проверить», — произнес я. «Если я действительно вместе с производством отключил сбор энергии, то нагрузка на оставшиеся объекты собирателей снова увеличилась». И теперь уже в оставшихся аномалиях не только у магов третьего ранга сила не восполняется, но и у более сильных магов. «Я проверю, как вернусь», — кивнул Шанкара. «Не верю. Слишком просто. Не может быть это той самой проблемой мира, ради которой нас всех выдернули из небытия. Но если это всего лишь перекос системы, то при тут мир?» — поинтересовался я. Сила-то система требует столько же, сколько и раньше. Ну, собирают ее теперь не пять объектов, а три. И что с того? — Почему пять? — оживился Абихат. — Да я так, для примера, — отмахнулся я. — Цифры с потолка, я не знаю, сколько их на самом деле. — А с чего вы вообще решили, что проблема мира именно в этом? — поинтересовался Абихат. — Ну как же, аномалии, а силы непонятно куда, — развел руками я. «Логично же?» «Логично, если не знать, что это просто перекошенная система», — согласился Абихат. «Но теперь мы это знаем». «Ладно, дождемся проверки Магадиджи, но я практически уверен, что прав». «Вы не забывайте, что мы все сюда устремились», — напомнила Шанкара, «инстинктивно и независимо друг от друга». «И я, и шахары Джина. Да даже Лакшти и Ситхарт выбрали себе будущие земли именно тут, поблизости». Хотя протяженность границы огромная. И мы с вами не просто интуиты, мы козыри рода. Считайте, мир нас практически напрямую может направлять через родовые камни. Я задумался. Да, аномалии вызывали у меня инстинктивную тревогу с тех пор, как я впервые про них услышал. Ишенкара права, сбрасывать со счетов волю мира нельзя. Правда, толкование этих смутных ощущений оставляет желать лучшего. И это мягко говоря. Мир, может, и не хотел бы нам что-то подсказать, но способны ли мы адекватно это воспринять? Перевести ощущения в слова всегда сложно. Особенно, если нужна не просто суть, а точность и отсутствие лишних смыслов. Но, как минимум, чинить эту систему все равно придется, — неопределенно покачал головой Абихат. Никому не нужны аномалии на своих будущих землях, особенно если питают они не только твой объект. Шанкара одобрительно кивнула. «Да и остальным владельцам хранилищ сидеть под вечной угрозой отключения питания приятного мало», добавил Абихат. «Например, у тебя, Шахар, локальная схема подпитки хранилища точно не вытащит еще и защиту. Отруби тебе системное питание, и вся твоя красота рухнет». Я подумал об этом сразу еще, когда Абихат сказал, что все объекты связаны в единую энергетическую систему. «Это опасно и неприемлемо». Нельзя оставлять рубильник в чужих руках, какими бы дружественными эти руки ни были. Надо будет заняться автономностью питания своих объектов. Сама по себе связка хранилище защита мне очень понравилась, и отказываться от нее я не хочу. Знать бы еще, как ее обезопасить. Значит, нам в любом случае придется найти все объекты, продолжал Абихат, включая те, которые выпали из системы и стали причиной появления аномалий. Возможно, в ходе поисков мы поймем, что с этой системой все не так просто. А возможно, когда аномалии исчезнут, станет видно что-то другое, чего мы пока не замечаем. Логично. Еще и обогатимся по ходу дела. Бесплатная работа меня никогда не прельщала, но тут нам грех жаловаться. Можно сказать, сейчас мир очень щедро платит за решение своих проблем. По лесам мы бродили почти декаду. Точнее, именно хождение было не так уж много. Все предполагаемые узловые точки располагались близко друг к другу, но застряли мы в лесах надолго. Сначала три дня угробили на обследование местности вокруг второй точки. Приборы ничего не показали. Это, конечно, не гарантия. Все-таки штатная погрешность измерений перекрывает все потенциальные колебания фона. Однако раньше эти колебания были, а сейчас мы их не увидели. Решив не бродить тут наугад с цвета функциональными шарами в руках, мы двинулись дальше. На третьей точке картина повторилась. Три дня замеров и ничего. В итоге мы решили не мудрить и возвращаться. Одно заброшенное хранилище мы нашли, а добычей разжились и подумать над тем, что делать дальше можно и дома. Не знаю, как Абихата, а меня время поджимало. Дэйшенкара явно не намеревалась настолько задерживаться в гостях. Первый сигнал тревоги Астарабаде подал километров за пятьдесят от дома. Отряд насторожился, но продолжил идти, как шел. Мы с Шанкарой и Абихатом были в центре. Астарабаде неподалеку от нас, а гвардейцы окружили нас со всех сторон, насколько это позволяла тропа. Примерно через километр из-за сплошной стены леса вынырнул наш диверсант. Боковое сохранение расступилось пропуская его внутрь строя. Астарабаде поравнялся со мной и кивнул диверсанту. «Замечен чужой отряд», — доложил тот. «Общая численность до ста человек. Состав уточняется. Гербов нет, но по первым признакам это гвардиариста. Диверсанты в дальнем охранении не уступают классом нам. Мы заметили, нас заметили. Чужой отряд идет на сближение. Если не менять курс, до встречи с ними примерно полторы минуты. Впереди начинается довольно большая вырубка. Траектории отрядов пересекаются как раз там». «Диверсанты не уступают классам?» Но это что-то новенькое. Я уже привык, что диверсант у меня элита, и равных им практически нет. Кто-то очень серьёзно ищет с нами встречи похуже. Астарабадди вопросительно глянул на меня. Хотят встретиться — встретимся. Спокойно пожал плечами я. Продолжаем движение в прежнем направлении, — приказал Астарабадди. Повышенная готовность. Первыми оружие не применять. Маги, держите щиты наготове «Бойцы, убедитесь, что на первой линии по ходу движения у всех максимальные ранги защитных артефактов и максимальный заряд в них». По голове колонны прошлась короткая перекличка несколько бойцов оттянулись назад. На их место встали другие из глубины строя. «Диверсантам держать периметр», — добавил Астарабадди, вновь глянув на докладчика. «Широта охвата и построение на усмотрение рама». «Принято», — диверсант стукнул себя кулаком в грудь и исчез в лесу. Ну, посмотрим, кто это там такой смелый, хищно прищурился Астарабаде.